Глава 600. Всё хорошее когда-то заканчивается. Закончилось и моё халявное безделье. В понедельник пришлось вызывать такси и ехать в школу. Особого ажиотажа моё появление не вызвало. А в внутренних разборках между кланами в единственной газете Японии, конечно же, не писали. Но, судя по заданным лицам школьников, информация об этом наружу всё же просочилась. Со мной снова стали здороваться, а потом я упал на парту в классе, приготовившись скучать и дальше. Хочу также напомнить вам, что со следующего триместра у вас занятия физкультурой заменяются на занятия по развитию дара. Краем уха я слышал голос учителя и вернулся из своих мыслей обратно в класс. «Прошу это учесть и распланировать свой день, а также посещение дополнительных внешкольных кружков по этому предмету». «А ведь и правда, у нас еще ни одного урока не было про дары эти и прочее», понял я, вспомнив посещенные ранее уроки. «Надо узнать у Генри». Едва урок закончился, я отправился на перемене искать англичанина. обнаружив его в компании трёх парней, которые прижав к стене слегка попинывали моего нового друга. Пришлось ворваться в этот интенсивный кружок с разбега, выбив коленом одного из них, который словно кеглю улетел в коридор, а двух других уложить на пол боковыми хуками. Отряхнув пыль с формы, я задумчиво посмотрел на ошарашенного англичанина. который сидел на полу, прижавшись спиной к стене и закрывая голову от ударов. "Знаешь, реально ты какой-то проблемный друг, Генри", заявил я ему. "Похоже, я ошибся в выборе и нужно поискать себе более полезного европейца". Подросток, видя, что сбитые мной противники начинают стонать, приходя в себя и отползать от нас подальше, протянул мне руку, чтобы я помог ему подняться с пола. Я, конечно же, её напрочь проигнорировал. Он, набывшись, поднялся сам. Как раз шёл к тебе, Рами, обиженно ответил он. Родители хотели пригласить тебя к нам на ужин, поблагодарить за наше спасение. Расследование закончилось, удивился я. Так быстро? Да, помогли многочисленные оставленные тобой трупы. Он исх с посмотрел на меня. По ним нашли, кто нанял бандитов из гетто. Этот клан выплатил неустойку клану, на которой работали наши родители, но охрану с дома пока не сняли, со вздохом сказал он. После школы мне нужно будет заехать посмотреть, в каком состоянии находится стройка, задумчиво ответил я. А после можно и к тебе. Тогда я им сейчас позвоню и скажу, что в 8 мы будем с тобой вместе. Он посмотрел на меня, а я кивнул, подтверждая. Кстати, я тоже хотел у тебя спросить, Вспомнил я о причинах его поиска. Почему не было занятий по дару или, как его тут называют, они идут, хмыкнул он. Просто в твоём расписании их, видимо, нет. А почему тренировки начнутся только со следующего семестра? Так происходит каждый год, он пожал плечами. В начале учебного года много новичков, переведённых, так что оставляют время всем подтянуть свои уровни даров в школьных кружках. А уже во втором семестре начинаются общешкольные занятия и главные дуэли. Много пострадавших, догадался я. Он поморщился и кивнул. Не меньше 20 человек каждый день. Но в школе отличные медики, не зря она считается элитным заведением. Но, знаешь, приятного мало, когда тебе ломают кости, даже если потом их срастят за пару минут. Вот что, согласился я. Ладно, тогда до вечера. Я наберу тебя. кевнон и пошёл к себе. Успел я прийти точно к началу урока и, сидя в математику, попросил у старосты её расписание. Та, недумывая, дала мне его. И правда, три раза в неделю первым уроком, которого у меня не было в расписании, а потом я радостно приезжал ко второму, начиналось занятие под названием Теоретические основы проведения чакры. Так же к моему большому удивлению, практически весь дальнейший день девушки был заполнен учёбой в различных кружках до самого вечера. Вернув расписание и поблагодарив, я вернулся на место. Когда нудные занятия, которые можно было с лёгкостью пропустить, закончились, я отправился в секретариат и попросил, чтобы мне добавили теоретические занятия в расписание. Там женщина лет 35 даже не спросила зачем. Просто переделала мне карточку и вернула обратно, напомнив, что по-хорошему нужно выбрать один дополнительный кружок по правилам школы. Я тут же попросил у неё этот свод правил и, получив экземпляр, отправился к Генри, который уже ждал меня у ворот рядом с машиной такси. Ну что сказать? Меня впечатлил обновлённый участок, на котором появились стены, ворота, а также сад, не говоря уже о крохотном двухэтажном домике, строительство которого, как мне заявил прораб, будет окончено уже в эту пятницу. Стройка немного затянулась, поскольку пришлось заново перекладывать все коммуникации, старые пришли в полную негодность. Я сказал ему, что ничего страшного, поживу несколько дней у друга. и, попрощавшись, мы отправились домой к Генри, знакомиться с родителями. Ими оказались приятная шатенка и чуть полноватые к своим сорока блондин, которые были рады меня видеть, и мы весьма весело поужинали за столом вчетвером. Ну и, конечно же, стоило только Генри заикнуться о том, что мне нужно где-то пожить до пятницы, они безапелляционно заявили, что это даже не обсуждается, я остановлюсь у них. Закрыв этот вопрос, они попросили детей заняться своими делами, а я остался с ними за столом в гостевом зале. Отец Генри сразу стал серьёзным, как только вышли прочь даже слуги. "Рами, мы не будем расспрашивать у тебя, откуда все эти навыки. Нам это безразлично, поскольку главное, что дети целы и невредимы". Но совместно с родителями всех остальных, тех, кого ты спас, решили сделать себе подарок. Чего бы ты сам себе хотел в рамках пяти миллионов йен? Такой суммы мы сейчас располагаем, пойми нас правильно. Это не цена за детей, а просто желание тебя отблагодарить. Я задумался, сделайте мне годовой контракт его хранителя на эту сумму, — решился я. Только в теле договора укажите месячные выплаты без учета отдельных премий, чтобы не было понятно, сколько я в итоге зарабатываю. «Ну и, конечно, делать я по нему реально ничего не буду. У тебя есть другая подработка, которую ты не хочешь светить, но деньги нужно сделать чистыми». Почти мгновенно догадалась мама Генри об истинной цели моей просьбы. «Да», — соврал я, — «небольшие нелегальные бои». Они переглянулись, но ответили, пожав плечами. «Дело твое, мы не против». «Спасибо за понимание», — я склонил голову. На этом разговор был завершен, а уже на следующий день все было готово, и я получил свою первую официальную работу в этом мире. Теперь нужно было дождаться выходных и навестить одну из нычек главы клана Токугава. В пятницу мне сдали ключи от дома, который блистал чистотой, новенькой мебелью, пусть и спартанского вида, Но главное, теперь у меня была горячая и холодная вода, свет, ванна, а также белый фаянсовый друг вместо старого ведра. Поэтому, подписав акт приёмки объекта, я первым делом распределил немногочисленную одежду по полкам шкафа у себя в спальне и отправился покупать экземпляры газет за последний месяц, поскольку меня интересовали новости, а то, что показывали по трём каналам телевизора, меня весьма сильно печалило. Перерыв множества статей, я убедился, что первое впечатление о том, что мир весьма далек от технического прогресса, было верным, и мой план по обогащению на фондовых биржах нужно весьма сильно подкорректировать. Электронных фондовых бирж попросту не существовало. Были, конечно, акции и компании, принадлежавших каким-то кланам, но купить их можно реально только в бумажном виде. И то чужаку их могли и не продать. В стране не было глобальной сети, лишь локальной, внутри кланов. А развитие технологии и микроэлектроники в целом оставляло желать лучшего. Большинство проблем решалось людьми с помощью дара. Именно поэтому технологии весьма сильно запаздывали по сравнению с технологическим развитием самого общества. То же касалось мобильной связи, осуществляемой единственным императорским оператором на стандарте NMT-450. Сами телефоны видоизменялись так же не сильно, лишь обретали новые функции. В самых последних и дорогих моделях появились даже камеры и псевдоцветные экраны. Хотя выполняли они роль только фотоаппарата, так как пересылать эти фотографии по телефону было нельзя, но глобального перехода на что-то принципиально новое в ближайшее время не предвиделось. Старый стандарт малой скорости передачи данных, зачем что-то менять, если были специальные люди с даром, которые могли передавать тонны информации и предметы на любые расстояния. Вот только я так не думал. Не зная изначально ни о какой магии, я не сильно-то и расстроился, когда мне сказали, что у меня её нет. Для местных клановых это была трагедия, путь в обслуживающий персонал, не говоря уже о простолюдинах, которые здесь считались лишь чуть выше животных. Кланы контролировали и регулировали все, а император был гарантом этого, поэтому за последние сто лет благоденствия с редкими воинами с соседями в технологическом плане Япония мало поменялась. Впрочем, как я понял, во всём остальном мире ситуация была плюс-минус аналогичная. Огромного разрыва в технологиях между странами не просматривалось. Кто-то был лучше в чём-то, но не принципиально. Да что там говорить? Здесь даже в космос ещё не вышли, хотя самолёты между странами летали. Поскольку это было просто незачем. Магия позволяла общаться между континентами, А специальные люди с даром телепортации, которых старались заполучить себе все кланы, осуществляли обмен информацией или товарами между странами за считанные секунды. И были они в весьма большом почёте везде, не сильно желая отдавать свою монополию кому-то ещё, тем более какой-то странной технике. Если бы не нужно было общаться с людьми без дара, то и мобильную связь наверняка не запустили бы нигде. Такая ситуация сейчас в порядке вещей в менее развитых странах, и все довольны положением дел. Зачем мне деньги, если я должен скоро умереть? Ответ прост. Я хотел нанять столько сильных наёмников, сколько бы хватило для атаки на все объекты клана Токугава. чтобы самому потихому выкрасть оба алтаря и самого главу клана, чтобы запустить обратный процесс переноса дара с Иеесу, отблагодарив его тем самым за оказанную мне честь стать для него донором. Сейчас же в охраняемый комплекс было просто нереально попасть. Так что только деньги и деньги могли, по моему мнению, дать мне возможность это осуществить. а потому требовалось изыскать любые способы их заработка. Но для начала мне нужно было сбросить наблюдателей, которые следили за мной большую часть времени, кроме ночи, благо я своей крайне замкнутой и однообразной жизнью успел усыпить их бдительность, так что мне удалось затеряться в торговом центре и, убедившись, что за мной больше нет хвоста, я отправился в магазин, купив пару комплектов простой дешёвой одежды, а также тонких шапочек, в которых можно проделать прорези для глаз и рта. Затем отправился на железнодорожную станцию и приобрёл билет в пригород, где находился один из отелей клана Такугава, в котором и была первая заначка, о чём я узнал во время ритуала, после которого сознание русского подростка покинуло это тело. По прибытии на место я остановился не в нём, а в соседнем отеле. И уже ночью, переодевшись в купленную дешёвую одежду, которую можно было без сожаления выкинуть, я отправился туда взломать одно из окон пустующего номера на первом этаже. Не составило труда. Оставалось подождать там, когда внутри настанет полная тишина. Двери знуты открывалось без ключа. Так что я весьма быстро и бесшумно добрался до кабинета управляющего. прихватив ключ от него на пустующей стойке регистрации. Он, наверное, сам не догадывался, что за сейфом, который стоял у него в углу, есть второй, тайный, вмонтированный в стену, в котором и хранился нужный мне кожаный портфель. С трудом отодвинув первый тяжеленный металлический ящик, я выкрутил нужный код на отпирающем механизме и достал оттуда достаточно увесистый портфель. Заперев сейф, я вернул всё на своё место и затем вышел из кабинета, положив ключ от него на стойку регистрации, пока дежурный снова отлучился куда-то по своим делам. После этого вернулся в комнату и уже оттуда снова вылез в окно. Поскольку я ничего не украл из неё, лишь поломал окно, то понадеелся, что служащие не будут раздувать из этого проблему и починят без оповещения руководства. Сам же, вернувшись в свой отель, переоделся и первым делом открыл сумку с принесённой добычей.